Кладбище лежало за деревней. По дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко крест просматривала и ее берега. Первый, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья, с рово поджатыми губами, выдающими без зубы роту. За ней с трудом поспевала Настасья, ее довела дышка, И Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутья деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни. Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь-мужик, в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапки ветхие деревянные надгробья, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобной палкой. Удар был слабым, но мужик от растельности уронил на землю свою работу и опешил. — Ты че? Ты че, бабка? А ну, марш от седова! «Нечистая сила!» — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова взмахнула с палкой. Мужик отскочил. «На, на бабка! Ты это... Ты руки не распускай! Я тебе их т Ты... Вы...» Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. «Вы откуда здесь делись? Из могилок, что ли?» «Марш, кому говорят!» — приставом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный и страшным, на все готовым видом. — Чтоб сейчас же тебя тут не было, поганая твоя душа, могилы изорить! Далья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать, у тебя тут лежат, ребята лежат? Не было у тебя поганца отца с матерью, ты не человек, у какого человека духу хватит? Она взглянула на собранный сбросанные, как попало кресты и тумбочки, и еще тошнее того взвыла А, разрази-то его, Господь, на этом месте! Не пожалей! Не пожалей! Нет! — кинулся она опять на мужика. — Ты отсель так не уйдешь! Ты ответишь! Ты пред всем миром ответишь! — Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик. — Ответишь! — Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваш покойники. — Кто приказал, кто приказал? — бочком подскочила к нему Сима, не упуская кольки на ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного, разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать. — Для вас святого места на земле не осталось, и роды! На шум из кустов вышел второй мужик, этот поменьше, помоложе и поаккуратнее, но тоже... Оглубление свернешь, и тоже в зеленой брезентовой спецовке вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился. — Ты посмотри обрадовался ему медведь. — Наскочили, понимаешь, палками машут. — В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил второй мужик. — Мы, санитарная бригада, ведем очистку территории по распоряжению санопедстанции. Непонятное слово показалось настасии издевательским. — Какой ж сам аспид сансии? — Щас же вздернулся она. — Над старухами измываться? Сам ты аспид, обоевый аспид ненасытный, кар на вас нет, и ты меня топором не пужай, не пужай, брать топор! — Ну, оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом со сну. — И не шуренься! — Пришу, рейну, разбойничь свои глаза — Ты на нас прямо гляди, чё натворили, аспиды? — Чё натворили, чё натворили, — подхватив, загласила Дарья. Сиротливые оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячной муке, пытаясь осознать садейное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помни себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее не досталось сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся и... Тот подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были Екатерина, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки. Вера, Дед Егор, Тунгуска, Богадул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богадул завладел топором, который был воткнут в сосну и тыча в грудь медведя острым суковатым баташком, другой рукой, оттянутый назад, как на изготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на створившихся от мужиков. Вера Носарева, крепкая, бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию, И с такой яростью кинулась на мужиков, что те отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой. «Чего с имя разговаривать? Порешите их за это тут же! Мест в самые подходявы Чтоб знали нехристи, зачем мест поганить? В ангару их!» И руки не отсохли, и откуда такие берутся? Как морковку дергали, это ж подумать надо! «Ослабоните от их землю! Она спасибо скажет! куры Второй мужик помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертя со стороны в сторону, старался перекричать народ. «Мы-то что? Мы-то что? Вы поймите? Нам дали указание, привезли сюда, мы не сами!» «Врет!» — обрывали его, тайком приплыли. «Дайте сказать!» ĐARY — добивался мужик не тайком с нами представитель приехал, он нас привез, и Воронцов ваш здесь. Не может такого быть. Отведите нас в деревню, там разберемся, а не там. И правда, в деревню, этого и зря, где на пакстиле, там ответ держать. Никуды от нас, не неденц, пошли. И мужиков погнали в деревню. Они облегченно и обрадованно заторопились. Старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул в припрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рябкал. Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия, ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие кричащие, в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, толпа эта при входе в деревню, столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу. Один Воронцов, председатель сельсовета, а теперь постсовета в новом поселке, и второй, незнакомый конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом. — Что такое? Что у вас происходит? — еще издали, на ходу потребовал воронцов. Старухи в раз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались с цыганистым. — Мы, значит, делаем, что надо. Они набросились, — взялся объяснять ему молодой. — Как собаки! — подхватил Верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе богадул. — Я тебя пугал, огородная! Он не закончил. Воронцов перебил его и старух, которые на собак отозвались возмущенным гулом. «Тиша — тиша с растяжкой скомандовал Слушать будем или будем базарить? — Будем понимать положение или что будем? «Они, — Воронцов кивнул на мужиков, — проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде, понятно вам? Везде положено!» «Вот стоит товарищ Жук. Он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук, лицо официальное».